Глава шестнадцатая. Моделируем виды действия. Мне вам нужно дать последовательный ряд конкретных коротких действий, приводящих к ожидаемому гарантированному результату. Почему у нас обеспечивается гарантированный результат? За счет того, что мы этот ряд сначала вычисляем для каждого из вас. Как мы это делаем? Это называется у нас в методе ключ принцип сканирования. Подбор путем перебора действий, вызывающих ожидаемый результат. Займемся сканированием не только путем выполнения упражнений, которые снимают стрессовые напряжение и выработкой навыка снимать стресс в любой точке пространства, но будем и моделировать фрагменты деятельности, которые всегда у вас в жизни вызывали такой результат. Начнем мы даже с детства. Вспомните, например, как вы играли в куклы или представляли себе, что вы Илья Муромец, скачете на коне, или вы автомобилист, то есть входили в какой-то образ. И в этой игре у вас не было страха ошибки, потому что вы там играли, вы там были свободны в своем детстве, это был не экзамен в институте. Но потом постепенно в жизни появляется ответственность, у вас уже появляется напряжение, у вас уже появляется страх ошибки, что вы что-то не так сделали, может быть, не так получается, и много различных проблем, вызывающих напряжение. Эти напряжения накапливаются, и у вас иногда возникают неприятные состояния. А вам нужно научиться универсальному навыку саморегуляции, то есть переключаться в нужный момент на нужную волну состояния, либо на вдохновение, либо на радостные мысли. То есть, как обычно говорят в поддержку, когда вам плохо, думай о хорошем. А сейчас как раз-таки мы решаем эту проблему, потому что, когда вам трудно думать о хорошем, мы ее решаем тем, что подберем сначала действия, которые будут вызывать определенные состояния. и у вас сформируются навыки, и потом вы научитесь переключаться на позитив, когда у вас плохое состояние. Вот что такое процесс. Но вот этот весь процесс сканирования заключается в том, чтобы подобрать каждому из вас такие индивидуальные действия, которые синхронны вашему индивидуальному текущему состоянию в каждый момент жизни. Допустим, когда вы сегодня проснулись, и у вас одно состояние, Когда вы завтра проснетесь, у вас будет другое состояние. Или, например, вы встретились с кем-то, и у вас поднялось настроение, а с другим встретились, и ваше настроение упало. А как сделать так, чтобы в любом исходном текущем состоянии вы могли только вспомнить о том, что надо думать о хорошем, а у вас уже были инструменты для того, чтобы эта переключаемость мозга была тренирована? Вот сейчас мы как раз будем создавать арсенал этих инструментов. Переход ваших ресурсных возможностей под контроль вашего сознания. То есть по существу расширять возможности вашего сознания как управляющей системы. Расширять вашу волю, чтобы вы могли делать с помощью своей воли то, что раньше делать не могли. Потому что бывает часто, вот вам страшно, у вас паника, хочется переключиться, а не получается. Вот что-то зациклилось, заклинило, а вам надо быстро переключаться. Вот этот регулятор напряжения мы сейчас будем тренировать и облегчать вашу способность переключаться в нужном для вас направлении. Потому что этот ключ работает не только для того, чтобы снимать страхи и паники. Он работает и для того, чтобы настроиться для предстоящей деятельности, если она для вас трудна. У меня много очень запросов бывает о том, как быстро выучить иностранный язык. Особенно это актуально для людей, которые переезжают в другую страну, хотят там быстрее адаптироваться. А тут вот стена. Не любит человек изучать иностранный язык. Как вот эту стену преодолеть? Как прийти к такому состоянию, когда вы любите все, что связано с этим иностранным языком? Книжки начинаете читать, кино смотреть, начинаете понимать, о чем там говорят. Дело в том, что мы все, безусловно, талантливы. Неталантливых людей не существует. Но мы бываем очень часто с невостребованными талантами в жизни. Мы не можем что-то делать с любовью, но при этом, чтобы и деньги за это получать и так далее. Поэтому мы не можем быть успешными в жизни. Нам хотелось, чтобы у нас все получалось, заниматься любимым делом и чтобы за это нам деньги платили. Знаете, сколько сочетаний нужно, чтобы это было и востребовано, и чтобы вы определили, какое ваше любимое дело могло бы приносить вам доход и так далее? Метод-ключ как раз в этом деле будет вам помогать, ведь по существу страх — это состояние жуткой неопределенности, а мы как раз занимаемся вопросом снятия страхов. Жуткая неопределенность — когда вы выходите на какую-то такую космическую высоту. Как говорится, дух вышибло из тела, и вы прямо трясетесь, у вас страх, паника, и вы не знаете, как быть, и вам нужна точка опоры. Обычно точка опоры какая? Кто уже сидит на транквилизаторах? Понятно, раз таблеточку выпил и знает, что через некоторое время будет легче. Но в последнее время говорят, что это тоже не очень хорошо. Я лекарства не назначаю, поэтому вы мне не пишите, как отменить лекарства. Просто я хочу вам дать общее правило, что если вы начнете применять методику, которую я вам буду давать, она не мешает вам. Принимаете вы лекарства или не принимаете, она только помогает врачу снижать дозировки. На чем основаны некоторые положительные действия? Почему, когда вы занимаетесь любимым делом, например, у вас меньше напряжения, а когда вы занимаетесь нелюбимым делом больше? Потому что любимое дело, когда вы занимаетесь этой деятельностью, например, вяжете, там присутствует повторяемое действие. Я рисую, например, вожу стихийно кисточкой по холсту. Таким образом, весь свой стресс, который накопился, напряжение, неопределенность, я перетрансформирую в шедевр. Я таким образом беру свой стресс в помощники для своих достижений, чему и вы можете научиться, то есть как их сублимировать. Потому что старая история, когда мы пытаемся не думать о том, что нас как-то устрашает, переключиться в нужный момент не всегда получается. А как можно не думать, если ты летишь в самолете или ты столкнулся с неопределенностью? Хочешь, не хочешь, а начинаешь нервничать. Потому что мозг быстро перебирает варианты, подбор путем перебора. Теперь мы ему начнем помогать, быстро перебирать варианты, и он быстро успокоится. Как? Мы должны дать полную определенность. Вот когда человек выпил лекарство, у него появляется какая-то определенность. Та же гомеопатия, например. Он выпил какой-то препарат, в котором ничего нет. У него появилось какое-то ожидание позитивного результата. Противодействие заключается в определенности в условиях неопределенности. Вот когда мы уши разминаем, если мы один или два раза во время стресса это сделаем, то потом заметим, что через пять минут после этого душа опять вернулась, как говорится, на место. И мы как-то освободились, и голова прояснилась. У нас появляется понимание, что у нас есть ресурс, что если с нами такое случится где-то, то мы вот так вот поделаем, то есть у нас появилась определенность какая-то. Пример. Я вчера разговаривал по скайпу с девушкой, у которой очень плохое состояние. Я не задаю вопроса, что случилось. Меня это не интересует, потому что метод ключ работает автоматически. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Это автоматическая вещь, и поэтому это не зависит от того, верите вы в это или нет. Но если вы сделаете то, что синхронно вашему текущему состоянию, у вас снимается напряжение. Напряжение возникает, когда есть неопределенность. Неопределенность вызывает мобилизацию. Мобилизация перекрывает текущий механизм, когда возникает зацикливание, зависание, как в компьютере. Поэтому я разговариваю с девушкой, вопросов не задаю, просто о том, о сём. В это время она сидит и руками совершает повторяемые движения. «Вы волноваться начали?» — спрашиваю я. «Как вы узнали?» но ну, вы стали делать повторяемые движения». «Я обычно так всегда делаю». А что там есть в этом повторяемом движении? Каждое следующее действие повторяет предыдущее, то есть она противопоставляет волнительному вопросу, в котором есть какая-то неопределенность, и она ищет, что сказать, и возникает напряжение. Полную определенность. Повторяемое действие — это полная определенность. Поэтому у вас разгрузка на этом построена. Потому, когда вы делаете разгрузочные приемы, у вас появляется безмятежность, эндорфиноподобное состояние, райское состояние. Искупайтесь несколько раз в этом райском состоянии, чтобы мозг омылся этим, чтобы ушли все страхи, все тревоги и беспокойства, и чтобы вы научились сами это делать. Вот что самое главное. Чтобы вы ко мне не привязывались, а делали всегда сами. В этом-то и чудо научное. чтобы вы могли самым коротким способом в любое время, в любом месте это делать, даже в уме, а потом только захотел и уже получил, и уже получилось. Так вот, вы противопоставляете неопределенности определенность путем совершения повторяемого действия. Вы ходите туда-сюда по комнате, покачиваете ногой, покачиваетесь в кресле, чешете голову, что-то делаете такое повторяемое, молитва тоже на этом построена. Ключ помогает всем, и кто в религии, и кто не в религии. Это как физкультура, которая помогает всем. Но сначала вы с помощью физкультуры получаете эффект. Этот эффект запоминаете, и потом в нужные моменты его воспроизводите без помощи этих движений. Для того, чтобы физкультура это была минимальной, такая, чтобы за секунду давала эффект, мы эту физкультуру вам будем подбирать синхронно вашему текущему состоянию. Вот это повторяемость, первое, а второе — синхронность. Это точки опоры. Это я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, что здесь никакой мистики нет. Здесь сплошная наука. Повторяемость — это определенность. А синхронность текущего состояния — это второй фактор, который у вас бывает в любимом деле. Поэтому мы говорим, счастлив человек тогда, когда он занят любимым делом. Счастлив человек тогда, когда он является сам собой, когда ему не приходится делать то, что ему не нравится, когда он делает то, что ему соответствует. Такой важный момент. Мы бы все хотели быть счастливыми. У нас у всех есть к этому потенциал. У нас у всех в детстве были любимые игры, у нас у всех были в детстве моменты удовольствия, у нас у всех было в детстве все, и во взрослом состоянии у нас были моменты потрясающие. Кто-то на природе любит отдыхать, и никакого страха там. Допустим, вот кто-то любит на лодке кататься, а кто-то любит, как я, картины рисовать, а кто-то на скрипке играть, кто-то на фортепиано, а кто-то дирижирует. А почему он стал великим дирижером? Да потому что вот это действие синхронно его состоянию. Он дирижирует для группы, которая играет, и всю эту группу он организует в единой музыкальной ситуации. Вот точно так же, чтобы у вас все элементы были организованы в едином направлении, гармонии, вам тоже нужен дирижер внутри себя. Поэтому повторяю, вся моя стратегия, моя психотерапия, моя практическая психология, приемы, которые я разрабатываю, построены на том, что я абсолютно убежден, что любой психически здоровый человек необыкновенно талантлив. а проблемы возникают, когда он недостаточно востребован, когда его талант не прилагается к месту предназначения, когда много чего в нем есть, а ему говорят, что это все ерунда. И вот он совершает какие-то усилия, он старается, а это оказывается ерунда, когда он вслед за усилием не получает результата. И вместо того, чтобы похвалить, похлопать в ладоши, дать денег, погладить по голове, Вместо этого ему все время говорят вслед за каждым его усилием, что это неправильно, ты дурак или еще что-то такое, когда он попадает в клинч. Это как лобовое столкновение. Его талант пытается расцвести, а в этот момент ему бьют по голове. Это бывает в межличностных отношениях муж-жена, родители-дети, несоответствия. В любой ситуации, где бы человек ни участвовал в этом спектакле жизни, условно говоря, будь то отец или мать, будь то свекровь или внучка, неважно, все мы одинаковые. Все мы переживаем, напрягаемся, мы все любим или не любим, боимся будущего, неопределенности, особенно если вдруг кризис произошел и вдруг у нас среди полного здоровья появилась неопределенность. потому что вы были адаптированы к одной картине мира, а теперь вдруг все пошатнулось, пропало и вам нужна точка опоры. И теперь мы ее будем определять для каждого из вас, перебирая различные фрагменты деятельности, где есть два этих фактора — повторяемость события, то есть полная определенность и синхронность к текущему состоянию. Я вам дам критерии для подбора приемов, характеристики, подскажу эти приемы, и вы сейчас удивитесь неожиданной легкости, с которой начинает получаться все то, что раньше не получалось. Мы сейчас создаем переход из ваших собственных фрагментов жизни, привычных вам в моменты, где вы нуждались в том, чтобы снять напряжение. Как вы обычно поступаете? Принимаете таблетки или занимаетесь подводным плаванием, или в лапту играете, или кто-то увлекается верховой ездой. Вставайте, пожалуйста, кто любит скакать на коне. Представьте себе, что вы в седле. Давайте поработаем, и вы увидите, какое чудо произойдет. Мы сейчас моделируем вид деятельности, в котором в жизни вы испытываете удовольствие. Но мы теперь без коня это делаем, а потом много чего мы сможем делать без ничего, просто из воздуха. Давайте, поехали на коне. А кто-то любит водить машину, то давайте представьте себя за рулем. Поехали, это же интересно. Вы не ожидаете, что будет через пару минут. Представьте, что там вот-вот свет фар. А вы знали о том, что можно было представить, что вы едете, но при этом совершая действие? Оно выходит на повторяемость и синхронность вашему состоянию, поэтому резко падает напряжение. Поэтому через минуту вы входите в автоматизм, и вам уже хочется думать о хорошем, а потом уже и ни о чем, вам все становится пофигу. «О чудо какое!» То есть сначала мы в реальных ситуациях получаем желаемые состояния ради этого мы ездим кататься на лодке, ради этого мы ходим играть в волейбол, ради этого мы играем в шахматы и там получаем удовольствие, тогда мы становимся чемпионом. Потому что это не просто муки творчества, это и кайф творчества. «Я хочу сделать так, чтобы ваши детские фрагменты стали вашими ресурсами», чтобы то, что вам мешало в жизни, например, напряжение, стресс, сублимировалось в творческие достижения. А все творческие гении, они что делают? Они любую трагедию превращают в произведение. Нам тоже надо этому научиться. Наша задача научиться не отмахиваться от стресса, потому что стресс иногда вас достанет, а превратить его в помощника, чтобы вы его использовали для своих новых достижений. Действуйте методом подбора путем перебора, то есть по принципу ключа, подбирайте действия, соответствующие вашему таланту, может быть, еще не раскрытому. Потому что у меня один человек, как только начал дирижировать, вдруг он так туда въехал и говорит, что, оказывается, всегда мечтал быть дирижером. У нас есть таланты неразбуженные, и мы сейчас их одновременно открываем путем этого принципа ключа, Вот почему мы говорим, что ключ — универсальный метод для выработки универсального навыка самоуправления, саморегуляции. Еще одно понятие — это автоматизм, который возникает, например, при переминании с ноги на ногу и синхронен текущему нашему напряжению. Поэтому если вы больше напряжены, вы чаще переминаетесь, меньше напряжены, меньше переминаетесь. В конечном счете напряжение снижается, и вы выходите на мягкое такое движение. Вот эта волна, вот это дирижирование, вот эта музыкальная классика, которую некоторые из нас очень любят. И Вагнер, и Бетховен, и Чайковский, там же все эти ритмы и есть. Мы любим классическую музыку, когда мы немножко спокойнее, а когда мы напряжены, мы любим рок-н-ролл, который нас освобождает. Если вы нашли ваше уникальное движение, соответствующее тому фрагменту деятельности, который вам в жизни обычно доставляет удовольствие, то повторяйте его по несколько раз, несколько дней подряд или через день по несколько минут, а потом без этой жизненной части, а только внутри себя. Таким образом, вы вырабатываете доступ к этому ресурсу, переводите его под контроль сознания. Он расширяет ваше сознание и волевые возможности. Позже вы сможете снимать напряжение уже и без этого упражнения. Не забывайте также, что у вас есть стресс-тест после этого упражнения, вашего индивидуального расслабляющего движения. Вы можете попробовать, как у вас руки идут, и вы увидите, что они идут уже по-другому. У вас появляется прибор в виде этих рук, прибор обратной связи. Существует прибор обратной связи, который нас технически обучает расслабляться. А в данном случае прибором обратной связи являются ваши собственные руки. Если вы расслабились, они быстрее идут, вот и все. Как бы стрелка быстрее показывает, и не надо тратить деньги на дорогостоящее оборудование, ведь ваши руки всегда при вас. Запомните, что вашим индивидуальным повторяемым движением может быть что угодно. Кто-то в детстве любил крутить хула например. Не стесняйтесь перебирать разные варианты. Вы представляете, я вам сейчас даю целый стадион в подарок. Стадион без стадиона. И целую детскую комнату с игрушками без детской комнаты, чтобы вы это носили всегда внутри, чтобы могли в любой момент вспомнить навыки, которые мы сейчас вырабатываем. Кто-то на коне, а кто-то автомобили, кто-то на лодке гребет. Поделайте то, что вам больше подходит. И если что-то не получается, делайте другое, ищите, подбирайте. Я даю вам целый арсенал инструментов, перебирая которые, вы находите свои, по критериям скорости автоматизации начатого действия. Если вы, когда гребете на лодке, вы быстрее входите в ритм, значит, вам это больше подходит. А если вы качаете куколку мнимую, Играете как актриса, и потом вышли на это состояние, и вам нравится продолжать, значит, вы здесь быстрее выходите. Как я уже сказал, великое в момент не переваришь. Поэтому попробуйте поиграть в детстве с любимыми игрушками, или попробуйте вспомнить какой-то момент из жизни, где вы делаете какое-то повторяемое движение, или потанцуете, ведь танцевать, снимая напряжение, можно и без музыки. чтобы вы в дальнейшем могли себя отрегулировать в любом месте, а не только на танцплощадке, то есть смогли перевести ситуацию, которая вам поможет в нужный внутренний ресурс, который будет помогать всегда.